«Вот это и есть Уваровы, точнее их бойцы». «Понятно», — протянул я кивая одновременно и Камневу, и Вишу. «А конфликт будет из-за чего?» «Они перехватывают форточников, в сам того не зная выдал мне ценнейшую информацию, а из-за этого страдает план». «Так, а вот с этого места поподробней. Что за план?» Следующие полчаса у меня ушли на то, чтобы вытащить из Камнева всю информацию про настоятеля храма и подробности его опалы. Затем, после подсказки Виша, я узнал, что дежурным по смене вчера был некий наставник Крысин. Выяснилось, что этот товарищ занимается реализацией трофеев с проколов и, по мнению князя, работает на роту варвах. Далее Камнев рассказал мне, как именно он планирует осуществлять кураторство над форточниками. План был прост. Воин хотел разбить всех новиков на пятерки и натаскивать их исключительно на закрытие проколов. То, что нам придется денно и ночно тренироваться и заучивать классификацию монстров и их слабые места, камнего не волновало. Ну а под конец воин заверил меня, что проблем с соседями по келье у меня больше не будет и мне пришлось добрых десять минут уговаривать его не влезать в казарменные разборки. В итоге удалось убедить Дмитрия, что с новиками я справлюсь сам, а его задача найти человека, через которого можно будет сбывать добываемый в проколах хабар в обход Крысина. И это, пожалуй, оказалось самым сложным испытанием. Камнев оказался человеком чести и никак не мог понять, зачем искать дополнительные источники сбыта, если есть Крысин, официальный скупщик храма. И уж тем более он не желал торговаться. Пришлось пойти на хитрость и предложить подать все так, будто я буду заниматься торговыми делами от имени Камнева. Мол, настоящему воину и дворянину это невместно и всякое такое. На это камни, пусть и неохотно, но согласился – и пообещал представить меня в храме как своего помощника, мальчика на побегушках. Да, мне пришлось наступить на горло своей гордости, но свободный доступ к ключевым лицам храма был для меня в разы важнее. Ну а когда я, посчитав, что наш разговор закончился, успешно расслабился, воин неожиданно заявил. «Ну что, Макс, мы все обсудили, что ты хотел». «Ха, я хотел». Как будто мне больше всех надо. Впрочем, вслух я произнес совершенно другое. В общем и целом, да. А что? Я должен закрыть еще четыре прокола, Макс. И? Я сегодня получил столько новой информации, что не сразу понял, чего от меня хочет Камнев. Пойдем закрывать? Соглашайся, хихикнул Виш. Проколы для таких, как ты. Лучшее средство укрепления физического тела. «Пойдем», — неохотно протянул я. «А как же регистрация?» «Все проколы вокруг храма на постоянном учете», — усмехнулся Камнев. «Будет видно, что их закрыл я. Именно ты?» «Тебе же еще не выдали амулет», — пожал плечами воин. «Технически тебя нет в храме. А как же первая стела, у которой я получил дары за прохождение испытания?» «Понятия не имею», — развел руками Камнев. «Он не знает», — усмехнулся Виш. «Да что там? А реальные функции императорской стелы догадываются единицы. Если хочешь, я расскажу тебе эту историю. Но только после того, как получишь храмовый амулет. И вообще, Макс, четыре прокола сами себя не закроют. Погнали, Дмитрий». Я поднялся на ноги и с удовольствием потянулся, разминая затекшую спину. «Но помни две вещи». «Какие?» «Первое, на меня не рассчитывай, я пуст». Да и того Альфу сумел прибить практически случайно. «Это не обсуждается, Макс», — кивнул воин. «Я оставил тебя на стартовой точке, чтобы увести червяков за собой. Кто ж знал, что этот прокол окажется элиткой? В любом случае этого больше не повторится. Да и потом ты мой первый номер. Да я с тебя глаз не спущу». В глазах Камнева было столько искренности, что я даже немного засмущался. «Хм, давай только в меру, ладно?» «Конечно», — согласился воин. «Что-то еще?» «Два золотых, Дмитрий. Я поджал губы и развел руками. Сам понимаешь». «После реализации трофеев. Устроит? Устроит». «Тогда пошли». Воин принюхался, словно пес, и безошибочно указал на север. Недалеко от нас два необычных прокола, и мы пошли. Причем на этот раз камни в проколах с меня чуть ли пылинки не сдувал. Действовали по привычной уже схеме. Воин каким-то образом находил проколы и, зайдя в зону отчуждения, вручал мне свой меч. Далее я шагал в рябь, отсвечивающую на этот раз желтым, и, оказавшись в проколе, сразу же вонзал клинок в землю. Первый раз я оказался в очередных руинах, второй раз в какой-то пещере, третий — на берегу небольшого озера, ну а четвертый — в заброшенной крепости. И везде камни действовал быстро и эффективно. В первом проколе нам встретились прямоходящие крысы с убогого вида копьями, наконечники которых были обмазаны галлюциногенным ядом. Воин молниеносно посносил им головы, Даже не дав ко мне приблизиться, во втором проколе мы с Дмитрием столкнулись с красноглазыми гоблинами, которые заставили своими ловушками все пространство пещеры и бросали в нас мешочками с сонной травой. Здесь Дмитрий сначала перебил два десятка самых агрессивных и, убедившись, что мне ничего не угрожает, открыл охоту на шамана гоблинов, после смерти которого и появился выход из прокола. В третьем проколе обитали похожие на жаб недомерки, которые вроде как должны были стрелять в нас дротиками из бамбуковых трубок, но камнев даже не дал им выйти из воды. Воин просто исчез в озере, и через какое-то время вода пошла пузырями и... позеленела. Наверное, вместо крови в венах этих недомерков струилась зеленая жижа, ну а четвертый прокол оказался набит скелетами. Здесь камни действовал осторожнее, стараясь бить так, чтобы не повредить те остатки доспехов, которые таскали на себе скелеты. И если в первых трех проколах я занимался лишь сортировкой трофеев, то в последнем пришлось подраться. Скелетов было слишком много, и Камневу пришлось найти мне подобие алибарды и провести на второй этаж уцелевшей башенки, куда вела единственная полуразрушенная лестница. Там я и держал оборону, отмахиваясь от тех скелетов, которые каким-то чудом просочились через камнево. Скелеты хоть и выглядели безобидно, но били так сильно, что искры вылетали из каменного пола. Поэтому я старался цеплять их крюком и сталкивать с лестницы. Можно было, конечно, разбивать им черепа, благо сил после закрытия проколов как будто прибавилось, но я решил не рисковать. Прибыток силы Виш объяснял излишками энергии, которые высвобождались после закрытия прокола. Камни, будучи жителем этого мира, не мог их в себя впитать, а вот у меня таких проблем не было. После закрытия очередного прокола мое тело действительно наполнялось силой. Хотелось бегать, прыгать, безумно хохотать и даже драться с монстрами, но Виш раз за разом заставлял меня оставаться на месте и укреплять энергоканалы. И я вместо того, чтобы сражаться с камневым плечом к плечу, ждал его у точки входа и старательно заставлял энергию циркулировать по телу. Опыта в этом у меня было 0,0, поэтому я просто представлял, как облако тепла расходится из живота по всему телу. И только в последнем проколе, когда мне пришлось взять в руки тяжелую алибарду, Я, вместо того, чтобы гонять силу по телу, концентрировал ее в руках. Виш недовольно кривился, но молчал. Алибарда была тяжелая, а скелетов оказалось много. К счастью, скелеты закончились раньше, чем мои силы, и поле битвы на развалинах крепости осталось за нами. Оттуда мы, к слову, вышли богачами. Я не только вынес мешок с десятком наручей, четырьмя кинжалами и одним шлемом, но и улучшил свое материальное положение. Камнев не просто зачистил всю крепость, но и умудрился найти шесть золотых и 42 серебряных монеты. В остальных проколах все было не так интересно. Жабки принесли нам семь склянок с красителями. Гоблины, почти пятнадцать мешочков с сон травой, с десяток гром камней и костяное ожерелье шамана, благодаря которому он пускал в Камнева огненные шары. Ну а с крыс нам досталось семь мешочков с ядом. Ну как мешочков? Не знаю, из чего они были сделаны, но по ощущениям казалось, что я держу в руках чей-то желчный пузырь. Камнев утверждал, что за все это добро можно выручить 10-20 золотых. Виш заверял, что при должной сноровке можно толкнуть товар за тридцать 40 монет. И я, честно говоря, с нетерпением ждал того момента, когда мы вернемся в храм где я покажу местным, что такое два года стажировки в отделе продаж. В общем, несмотря на мое первоначальное скептическое отношение к закрытию аж четырех проколов, сейчас я был практически счастлив. Со мной был Виш, раз. Я нашел верного человека, отвечающего за силовую поддержку, два. У меня было товара минимум на 20 золотых, три. В общем, жизнь удалась. Единственное меня смущало, что мы складировали все трофеи в инвентарь Камнева. Не то чтобы я не доверял своему новому партнеру, просто привык все самостоятельно контролировать. По итогу мы договорились, что Камнев передаст мне Хабар, как только я пройду официальную инициацию у Стелла и заполучу свой инвентарь. И сейчас, после закрытия пяти проколов подряд, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я чертовски устал. С другой... С другой я однозначно стал сильнее раз, приобрел верного союзника и мастера по закрытию проколов два, пополнил свой НЗ на шесть золотых, три. Про трофеи и вовсе молчу. И Дмитрий, судя по довольной улыбке, был рад не меньше меня. Ну что, Макс, Камнев так и светился от радости. Обратно в храм? «Да, признаться, я тоже хотел побыстрее вернуться и узнать официальные и неофициальные расценки на ингредиенты с проколов. Ломай свой графитовый стержень». Воин широко улыбнулся и переломил палочку пополам. Кишки неприятно скрутило, сознание на мгновение померкло, и в следующую секунду мы с Камневым оказались на портальном круге. «Опа!» — протянул Виш, — Вместе со мной рассматривая встречающую нас делегацию. Кажется, мы не вовремя. Ну, наконец-то!» — одними губами улыбнулся князь Михайлов. Слева от него стоял невзрачный мужичок с постоянно бегающими глазами, а справа хмурый маг с посохом, в навершие которого пульсировал шар силы. «Барон!» — князь кивнул Камневу. У прибывшего к нам представителя императорской канцелярии, он едва заметно поморщился, имеется к вам несколько вопросов. Глава 16 Первая моя мысль была «они все знают». А раз так, этот маг из имперской канцелярии выведет нас на чистую воду. Причем ему даже стараться не придется. Пять закрытых проколов говорят сами за себя. Или маг поймет, что у Камнева появился первый номер, или у него появятся вопросы к договору. Официально я еще не получил и не прошел повторную инициацию у храмовой стелы. Но любой здравомыслящий человек поймет, что мое участие в закрытии проколов — это лазейка в договоре, а раз так, у Камнева могут быть проблемы, и, соответственно, у меня. Я покосился на своего партнера, но на лице воина не дрогнул ни единый мускул. Вряд ли он не просчитал возможные варианты, а раз так, у него восхитительная выдержка и самообладание. «С кем имею честь?» — Камнев вопросительно посмотрел на мага. «Граф Багрянцев, личный порученец вдовствующей императрицы. Чем я могу помочь вам, граф? Вот теперь я точно понял, что оказался в Российской империи. Дворяне держали себя с таким достоинством, что я чуть ли не воочию почувствовал на зубах хруст французской булки, стальной привкус самодержавия и какое-то неуловимое ощущение благородства». Барон, если не возражаете, я бы хотел побеседовать с вами с глазу на глаз. Помогать императорской канцелярии, в особенности нашей императрице, долг каждого дворянина, граф. Если сначала я подумал, что Камнев иронизирует, отвечая столь пафосно, то под конец до меня дошло, он реально так считает. И то, что для меня было пафосным пафосом, для него в порядке вещей. «Не дать не взять, настоящий рыцарь без страха и упрека». В таком случае маг посмотрел на настоятеля храма. «Князь, у вас не найдется свободной от послушников кельи?» «Конечно», — кивнул Михайлов. «Занимайте любую коза... келью в секции новичков. Там много свободных помещений». «Благодарю, князь», — учтиво поклонился маг. «Барон ведите». «Позвольте, граф», — князь Михайлов бросил на мага властный взгляд. «Будут ли у вас еще какие-либо вопросы?» «О, нет», — маг изобразил на лице подобие улыбки. «Короткая беседа с бароном Камневым — это все, что мне нужно». «Хм». Князь покачал головой и посмотрел на воина. «В таком случае, барон, после беседы с графом зайдите ко мне». «А вы, наставник Крысин», — Михайлов покосился на невзрачного мужичка. Отведите форточника к стеле. Князь закончил отдавать распоряжение, кивнул портальному смотрителю и направился к выходу. Показал, кто в доме хозяин. Шепнул Виш вместе со мной, наблюдая за тем, как сначала портальный зал покидает князь, а за ним, также не забыв попрощаться с портальным смотрителем, следуют камнев и граф Багрянцев. Макс, если хочешь, я могу подслушать разговор камнева и императорской ищейки. Ищейки? мысленно переспросил я, шагая к поманившему меня к себе невзрачному мужичку с бегающими глазами. Судя по тому, что князю больше некому было обращаться, он и есть наставник Крысин, тот самый дежурный, проспавший мое появление и по совместительству официальный скупщик храма. Императорская канцелярия имеет невзрачное название. Усмехнулся Виш. Но в ней трудятся не только одни лишь писцы. Я бы даже сказал, далеко не песцы. Ну так что, подслушать беседу? Обязательно, согласился я. А инициация? Не переживай, отмахнулся Виша, расправляя крылья. Энергоцентр мы тебе создали, силу по энергокаркасу погоняли. Стелла лишь озвучит тебе текущие дары, подтвердит твой путь, и Крысин вручит амулет. Кстати, не забудь про положенный тебе подарок. Что за подарок? При каждом получении ранга любой одаренный вправе претендовать на подарок от Стеллы. Чем выше ранг, тем лучше подарок. А оно мне надо? Тебе что, пара золотых лишнее? Удивился Виш. Выпадет какая-нибудь ерунда, продадим и все тут. Это да, согласился я. Ладно, если Крысин забудет про подарок, я ему обязательно напомню. Вот это правильный настрой. Виш взвился в воздух и, ловко облетев Крысина, бросился догонять Камнева и Мага. Они как раз заворачивали за угол, но я успел заметить, как фамильяр, спикировав, уселся на плечо ничего не заметившего Камнева. «Пойдем», — Крысин, уверенный, что я последую за ним, направился к выходу из портального зала. Он, кстати, на портального смотрителя даже не посмотрел. «Пойдемте». Но прежде чем следовать за официальным скупщиком храма, я поклонился толстячку. До свидания, уважаемый портальный смотритель. Уж если сам князь не гнушается проявить к нему уважение, то простому форточнику сам бог велел. «Молчание золота!» — толстячок поймал мой взгляд, после чего кивнул на крысины и хитро мне подмигнул. «Как будет свободная минута у ваш старика, загляни проведать!» «Загляну!» Пообещал я и последовал за Крысиным, гадая про себя, зачем я понадобился портальному смотрителю. Что до его намека, тут все понятно с полуслова. Наверняка Крысин захочет вытащить из меня информацию о закрытии проколов, о чем Толстячок меня и предупредил. Но больше всего меня удивило, что он даже не попытался понизить голос. Видимо, ему было плевать, услышит его хромовой скупщик или нет. Ну а судя по тому, что Крысин демонстративно проигнорировал присутствие портального смотрителя, логично сделать вывод, что они не ладят. И если это действительно так, то это хорошая пища для размышлений. Ведь если разорвать с кем-то отношения, это значит одно из трех. Первое, ты самолично отрезал поступление каких-нибудь ресурсов. Второе, ты оборвал связи, которые пригодятся в будущем. Третье, ты потерял потенциального клиента. Интересно, что между собой не поделили официальный скупщик храма и портальный смотритель. Впрочем, что-то мне подсказывает, что если я все сделаю правильно, то скоро об этом узнаю. Ну а сейчас лучше сосредоточиться на товарище Крысине. Ты не пострадал, Макс? Стоило мне о нем подумать, как официальный скупщик храма, наставником его назвать не поворачивался язык, замедлил ход и оглянулся. «Да вроде нет», — максимально размыто отозвался я и, поравнявшись со скупщиком, уточнил. «Как я могу к вам обращаться? Честно говоря, Крысин мне не понравился. Не люблю людей, у которых постоянно бегают глаза». «Приятно видеть воспитанных и образованных послушников», — восхитился Крысин, расплываясь в приветливой улыбке. «Ты к нам из Конфедерации попал. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Господин...» «Ой, да брось, Макс!» Крысин так натурально всплеснул руками, что я чуть было ему не поверил. «Просто Лука Антонович!» «Спасибо, Лука Антонович!» Я немного подумал и снова кивнул. Наглость Крысина поражала. Он не стал утруждаться и втираться мне в доверие, а сходу приступил к допросу. «С конфедерацией ли я?» «Как топорно, -то товарищ Крысин!» В душе понятия не имею, что такое конфедерация, и уж тем более, откуда про нее знает Крысин, но я не дам этому типу ни одного внятного ответа. Пусть гадает, оттуда ли я или нет. «Тебе, Макс, поначалу придется непросто», доброжелательно улыбнулся Крысин, не спеша шагая по коридору. «У нас, в отличие от твоего мира, до сих пор правит император, и проколов в разы больше, чем у вас». Но если ты хоть немного разбираешься в паровых движителях, станешь уважаемым человеком. Судя по всему, речь идет о каком-то конкретном мире. Форточники, откуда частые гости в храме. Надо будет разузнать про эту конфедерацию. Но потом, все потом. Для начала нужно повалять перед крысиным дурака и по возможности втереться ему в доверие. А я смогу вернуться домой, Лука Антонович? «Конечно!» — не моргнув глазом, соврал мне официальный скупщик храма. «Вот только надо ли оно тебе? Ваши-то в проколы просто так не попадают. И ты, я думаю, не исключение. Ваши вольнодумцев жуть как не любят». «Жизнь — непростая штука», — на всякий случай вздохнул я, мысленно делая заметку уточнить этот момент. «И что будет дальше?» Выберешь свой путь, будешь закрывать проколы, поступишь на службу к сильному роду, станешь уважаемым человеком. Крысин вещал словно пописанному, уверенно ведя меня по коридорам храма. Потому как уверенно и без запинки отвечал скупщик, я сделал вывод, что у него есть собственный прогревающий скрипт. Крысин вряд ли знаком с таким понятием, но у него совершенно точно есть готовый набор вопросов и ответов цель которых — склонить форточника к определенному выбору. И если верить Камневу, совсем скоро Крысин начнет рекламировать мне рот Уваровых. «Лука Антонович, я решил повернуть русло разговора в интересующее меня русло. А зачем нужна вторая Стелла?» «Ты помнишь Стеллу из зала памяти?» — Крысин изобразил на лице удивление. «А чего ее не помнить-то?» — я пожал плечами. К тому же говорящая статуя то и дело предлагала к ней прикоснуться. «Кстати, насчет статуи», — тут же оживился Крысин. «Что с ними приключилось?» «С ними?» — переспросил я, выигрывая время для обдумывания ответа. «Против меня вышла только одна». «А зачем ты выбрал сражаться с ней?» Крысин вцепился в меня, словно клещ. «Ну так, я покрутил рукой. Самый легкий соперник же». «Легче худенького кулачника?» – нахмурился Крысин. «Конечно», – подтвердил я, решив отыгрывать роль недалекого солдафона. «Судя по стойке, монах – опытный боец, про остальных и вовсе молчу». «Да брось, Макс!» Крысин снова натянул маску доброжелательности. «Ты вон как раскидал Бура и его компанию!» «Ага, значит, у Крысина тоже есть доступ к наблюдениям за казармами. Нужно будет в будущем это учесть». И все же я упрямо набычился. Бой со статуей был легче, она же на ходу разваливалась. «Да?» — недоверчиво переспросил Крысин. «А вы сами разве не видели?» Не знаю, как выглядело со стороны, но, на мой взгляд, мне хорошо удалось изобразить простодушное удивление. «Купол не давал», — машинально отозвался задумавшийся Крысин. «И как говоришь, ты с ним справился?» Я ничего такого не говорил, ну да ладно. Да ну как-то само получилось. Я сделал вид, что засмущался. Изнутри поднялась злость и выплеснулась наружу в виде огня. Ну а статуя возьми и развались. Вот оно как, протянул крысин. А со второй что случилось, не знаешь? Когда я вернулся с первого испытания, была только одна, нисколько не покривив душой, ответил я. Да и вообще, мне было как-то недостатуй. Хотя, казалось бы, говорящие скульптуры, Это Стелла отозвался крысин, думая о чем-то своем. Она приглушает у форточников некоторые, скажем так, реакции: Иначе у нас был бы не храм, а сумасшедший дом. Любопытно, я сделал вид, что только об этом узнал. Так зачем все-таки нужны две стелы? «Видишь ли, Крысин едва заметно поморщился. Та стела, которую ты видел внизу, она, скажем так, отвечает за испытание. Ну а так, к которой мы сейчас идем, внесет тебя в списки одаренных форточников Империи. А, А я выдам тебе амулет», — перебил меня Крысин, топорно меняя тему разговора. «И ты станешь полноправным гражданином Империи со всеми правами и обязанностями». Причем на правах он сделал акцент, а обязанности упомянул как бы вскользь. Вот только есть небольшая проблемка, Макс. Так-так-так, вот мы наконец и подбираемся к сути разговора, затеянного Крысиным. Понимаешь, мой друг, в империи еще более закостенелое общество, чем в вашей конфедерации. У нас есть четкое деление по социальным слоям. Условно их можно разделить на две группы. Податные и неподатные. Те, кто платят налоги в казну, и те, кто нет, — кивнул я. «А ты смышленый парень, Макс!» — похвалил меня Крысин. «Податные — это крестьяне, в том числе и крепостные, ремесленники, мещане, купцы. Неподатные — дворянство, служители храма, армия и... И ты, Макс, как форточник, можешь сразу попасть в дворяне. Это любопытно. Я тебе больше скажу». Крысин понизил голос, якобы рассказывая мне секретный секрет. «Если покажешь себя хорошо, род может пожаловать тебе даже потомственное дворянство. И я даже знаю такой род, который очень лояльно относится к форточникам». «Продолжайте, Лука Антонович. Мне даже не пришлось изображать интерес, поскольку я вот-вот узнаю, на кого работает Крысин». «Уваровы!» Крысин сказал это с таким благоговением будто это был императорский род. Если подпишешь с ними договор до храмовой инициации, гарантированно войдешь в род и получишь потомственное дворянство. Твои дети, Макс, будут дворянами. Очень заманчиво протянул я, но что взамен? Ничего, снова соврал Крысин, протягивая мне скрученный в трубочку сверток бумаги. Но приветствуется, если ты выберешь путь инженера. «Увары вы род, который находится на острие технического прогресса нашей империи». «Спасибо за предложение, Лука Антонович. Я вежливо улыбнулся и не думая прикасаться к бумагам. Я обдумаю ваше предложение». «Такое предложение делается только один раз, Макс». Тут же нахмурился Крысин, не зная, куда деть свиток. «Сделай правильный выбор». «Ха, кажется, я это уже слышал». Очень хотелось сказать Крысину все, что я о нем думаю, но я сдержался. Сейчас в нашей беседе настал самый опасный момент. Мне нужно отказать Крысину, но так, чтобы тот не затаил обиды, и это ой как непросто. Впрочем, есть у меня одна идейка. «Я вас услышал, Лука Антонович», — ровно ответил я, делая морду кирпичом. «Но окончательное решение». Приму в соответствии с зовом своего сердца. К тому же я не привык принимать поспешных решений, и посему, к моему большому сожалению, не смогу дать вам ответ прямо сейчас. Крысин недовольно поморщился, но попыток переманить меня на свою сторону не бросил. «Я тебя прекрасно понимаю, Макс, я сам такой же. Такой же, ну-ну, и я желаю тебе только добра». Рот Уваровых даст тебе все, что нужно. Деньги, силу, влияние. Не говоря уже о том, что мгновенно решится вопрос с Буром и его компашкой. Ха, а вот вход пошел и скрытый шантаж. Нисколько в этом не сомневаюсь, я посмотрел Крысину в глаза. Более чем уверен, что у Уварова оптимальный выбор для форточника, но мне нужно время, чтобы принять окончательное решение. «Нет времени, Макс!» Крысин понизил голос до трагического шепота. «Мы уже вот-вот подойдем к Стелле, и обратного пути не будет. После инициации договор будет не таким выгодным. Ты просто не понимаешь, чего лишишься, Макс. Поверь, я желаю тебе самого лучшего!» И тем не менее, Лука Антонович, как же мне хотелось врезать по его наглой морде. Я вынужден стоять на своем. «Смотри, Макс!» Крысин скривился всем своим видом, показывая, какую ошибку я только совершил. «Ты упускаешь уникальный шанс возвыситься!» Я же, боясь сболтнуть лишнего, не стал отвечать, и дальнейший путь мы провели в тишине. Крысин всем своим видом показывал, что я только что нанес ему смертельную обиду. «Еще бы! Он же ко мне ха, со всей душой, а я, понимаешь, начал выкобениваться!» Ну а я всеми силами старался сдержать разгорающийся в груди гнев, терпеть не могу таких наглых продажников, которые напролом продавливают свое мнение. К тому же действовал он настолько топорно, что я на мгновение удивился, каким образом ему удается обрабатывать других форточников. Впрочем, это у меня есть богатый жизненный опыт, а у других форточников такого преимущества нет». Неудивительно, что они хватаются за предложение Крысина, как утопающий за соломинку. Вот чем объясняются его напористость и топорный прогрев. Он просто привык, что большинство форточников сразу же соглашаются. Да уж. И почему князь не предпринимает меры, ведь он уводит форточников у храма из-под носа? Ладно, с этим я разберусь позже. Да и не мое это, в общем-то, дело. Сейчас важнее, как финал беседы отразится на наших будущих торговых отношениях, если, конечно, эти отношения вообще будут. Я так увлекся обдумыванием сложившейся ситуации, что даже не заметил, как мы прибыли на место. И вернулся в «Здесь и сейчас», только когда мы оказались в очередном круглом зале, посреди которого красовался трехметровый четырехгранный обелиск. Храмовая стела, Макс. Недовольный Крысин вновь протянул мне договор. Последний шанс сделать правильный выбор. Еще раз спасибо за предложение, Лука Антонович. Я чудом сумел выдавить из себя кислую улыбку. Но я буду следовать зову своего сердца. Ну а что, чем я хуже местных дворян? Тоже буду толкать пафосные речи. Ты делаешь огромную ошибку, скрипнул зубами Крысин а я отчетливо понял, что только что нажил себе смертельного врага. «Ты просто не понимаешь, какая честь была тебе оказана!» «Спасибо за вашу заботу, я переступил через себя и легонько поклонился неприятному мне человеку. Крысин еще что-то говорил, вновь заводя свою шарманку про ошибку и правильный выбор, но я его уже не слушал. Два удара сердца, и я уже стою у Стеллы, не просто прикасаясь к ней рукой, но прижимаясь всем телом. Не знаю зачем, но противиться этому порыву я не мог. Да и не захотел, если честно. И стоило мне прижаться к обелиску, как по телу разлилось приятное тепло, а в голове раздался чей-то бесцветный голос. «Добро пожаловать в храм, Макс Огнев, купец первого ранга. По результатам закрытия пяти проколов рекомендовано сменить путь». Ну-ка, ну-ка, менять путь я, конечно, не планировал, но все зависит от того, насколько выгодно будет предложение Стеллы. Макс Огнев, тебе доступен уникальный путь Стража, легендарный боевой дар и гарантированное присвоение третьего ранга. Каков будет твой выбор? Глава семнадцатая До армии я жуть как не любил выбирать. Яичницы или омлет, брюки или джинсы, кино или театр. Уж не знаю, в чем было дело, в нежелании брать на себя ответственность или в неуверенности, но факт оставался фактом. Я терпеть не мог делать выбор. В армии же никто не спрашивал, что ты сегодня хочешь делать, и уж тем более не предлагал альтернативы. Сказано вычерпывать лужи на плацу лопатой значит, ей будешь работать. Сказано, бежать на зарядку по форме 2, так и побежишь. И это было отрезвляюще. После дембеля я сразу понял, что омлету предпочитаю яичницу, джинсам — брюки, а театру — кино. И если раньше мне было бы стыдно за последний выбор, ай-яй-яй, как можно между театром и кино выбрать кино, то сейчас я не испытывал по этому поводу Никаких угрызений совести. Я наконец-то начал ценить свободу выбора и выбирать то, что мне больше по душе. На предпринимательстве и продажах это отразилось в том числе. Если раньше я хватался за все подряд, за любые темки, то после армии начал отсекать ненужное. Сначала отказался от всего, что забирало много времени и приносило мало денег. Потом убрал все, что не приносит ценность миру и людям. Затем начал сворачивать те бизнесы, которые хоть и приносили деньги, но были мне неприятны. Ну и два года работы под началом Илюхи не прошли для меня даром. Если выбирать я научился сам, то под его руководством научился делать это быстро. Секрет оказался прост. Нужно задать себе один единственный вопрос. Что выгоднее для меня? Не для Васи или Пети? Не для друга или соседа? а именно для меня. Кто-то скажет это эгоистично, а я скажу, что это рационально. Ведь если делаешь выбор в свою пользу, потом не будет обито претензий. Лучше честно обозначить свои интересы и прийти к консенсусу, чем согласиться на невыгодные условия только из-за того, что хочешь остаться для кого-то хорошеньким. Можно сказать, что мне в этом плане повезло, У меня сложилось мировоззрение, и я четко ощущал свои личные границы. Поэтому, когда Стелла предложила сделать выбор, я отнесся к нему с практической точки зрения. «Так-с», беззвучно прошептал я. «Второй ранг плюс боевой дар по пути стража или подтверждение первого ранга по пути торговца?» «Хорошая попытка, Стелла!» «Если бы не наша с Вишем тщательная подборка даров под торговца, я бы, может, и задумался, но сейчас выбор был очевиден». «Нет», — прошептал я, обращаясь к Стелле. «Я выбираю путь купца». «Услышано. Мне показалось, или в прозвучавшем в моей голове голосе Стеллы промелькнуло одобрение?» «Путь подтвержден. Макс Огнев». «Желаешь ли ты получить детальное описание своего пути?» «Детальное описание? Почему бы и нет? Лишним точно не будет». «Путь купца — это путь торговца, которому не чуждо слово «честь».» Стелла приняла мои мысли за согласие. «Воин добивается своего мечом, маг — волшбой, ну а главное оружие купца — сделка, и чем крупнее сделка, тем сильнее купец влияет на окружающий его мир. Пока что звучит неплохо. Купец не имеет права обманывать или не выполнять условия сделки. Каждая сделка подкрепляется словом «купца». Его репутация напрямую связана с количеством и качеством сделок. Ну, это я и так знал. Репутация влияет не только на отношения других торговцев и властимущих, но и на благосклонность Стеллы. Чем чище путь, тем выше награда. Стелла всегда поощряет одаренных идущих, несмотря на выбранный путь путем чести. А вот здесь мне прямо-таки резануло ухом. Путь, путем. Вот так и напрашивалось вместо «путь» использовать термин «класс» слово купца не дешевая вещь а вот этот момент мне нужно намотать на ус ведь судя по последним моим оговоркам и реакции виша я слишком много болтаю на первом ранге купцу доступен личный инвентарь соответствующего ранга с ростом ранга личный пространственный карман будет увеличиваться а вес содержимого уменьшаться то о чем говорил Виш Масштабируемый инвентарь – один из краеугольных камней моей будущей торговой империи. Внимание! Инвентарь не рекомендуется использовать для транспортировки незадекларированного товара. При злоупотреблении личным пространственным карманом путь купец будет принудительно сменен на контрабандист. Да ладно, а я так рассчитывал на этот свой небольшой секрет. При наличии соответствующего уровня репутации, купец имеет право заключать сделку без амулета, стелы и гильдейской печати. Так, а это что-то новенькое. От харизмы и обаяния купца зависит цена товара, будь то покупка или продажа, а также расположение сотрудников, партнеров и заемщиков. Также от харизмы купца зависит шанс встретить на своем пути соратника. Много слов, но суть одна харизма, то бишь личное обаяние наше все. Купец первого ранга Макс Огнев владеет следующими дарами: оптимизация процессов, магия золота, сила воли второго ранга, пирамант. Ну хоть тут все без изменений. Хотя, стоп, почему эта сила воли стала второго ранга? Повышение воинского дара сила воли до второго ранга Обусловлена верностью изначально выбранному пути», — бесстрастно пояснила Стелла. Стелла поощряет достойных. Что ж, сказать, что я приятно удивлен, ничего не сказать. Это ж дополнительная мотивация развиваться по пути купца. Купец Макс Огнев на данный момент заключил пять сделок. Одна сделка выполнена, оценка неудовлетворительна, четыре находятся в процессе. «Стоп! В смысле неудовлетворительно? И откуда у меня четыре повисших сделки?» «Сделка с Жонием Красным при помощи шантажа и физического воздействия. Но он первый мне угрожал, не выдержав возмутился я». «Именно поэтому сделка не аннулирована», — бесстрастно пояснила Стелла. «Шантаж — путь вымогателя». «Что ж, Стелла права. В тот раз действительно получилось...» Некрасиво. Впрочем, окажусь, я снова в той ситуации действовал бы точно так же. Жений мерзавец, и я еще мягко с ним обошелся. Я сделал парочку вдохов-выдохов и только, почувствовав, что успокоился, продолжил наш мысленный диалог. На данный момент меня больше всего волновали текущие сделки. В процессе находятся следующие сделки. Стелла незамедлительно ответила на мой мысленный запрос. Первая сделка. Милана-Пожарская. Условия сделки скрыты. Скрыты? Хм. Не припомню, чтобы я заключал сделку с той девушкой. Хотя, не надо много ума, чтобы понять. Дело касается продолжения рода Пожарских. Вторая сделка. Анастасия Сталь. Условия сделки. Починка парового доспеха в процессе либо выплата пяти золотых. О, в процессе? Это радует и пугает одновременно. Радует, поскольку процесс идет. Пугает из-за того, что Стелла, похоже, контролирует абсолютно все информационные потоки. Третья сделка. Дмитрий Камнев. Условия сделки. Два золотых за каждый закрытый прокол обычного и необычного класса. Хм. С одной стороны, я явно продешевил с необычными проколами, с другой, Камнев, по сути, закрыл их практически самостоятельно. А раз так, то все честно. Четвертая сделка. Дмитрий Камнев. Условия сделки скрыты. Тут гадалки не ходи. Это наш с воином договор о партнерстве. Вот только почему условия скрыты? В данной сделке не был озвучен финансовый интерес незамедлительно отреагировала Стелла. При желании одаренный с открытым навыком торговли может заключить сделку о сокрытии информации. Данная услуга эквивалентна рангу одаренного. Получается один золотой. Интересно, это за год? За месяц. На данный момент у меня 6 золотых найденных в последнем проколе. По идее, один золотой в месяц для меня на данный момент посильно. Вопрос только... Не привлеку ли я внимания хромовников?» При подключении данной услуги дополнительная информация об одаренном не отображается, будто ее и нет. Договорились. Шепнул я и мысленно призвал монету из инвентаря. Золотой появился между моей ладонью и Стелой и тут же впитался в обелиск. Проведена пятая сделка. В голосе Стелы мелькнула едва заметная улыбка. «Еще пять сделок, и купец Макс Огнев получит первое поощрение». «Хм, а с этой стелой можно иметь дело». «Официальная инициация в храме завершена». «Макс Огнев, твоя ближайшая задача — получить ему «Сейчас будет», — прошептал я с неохотой, отрывая лоб от стелы. «Ладони же так и остались на гладкой поверхности обелиска». Кстати, говорят, за взятие ранга положен подарок. Ты свой уже получил. Вновь мне послышалась едва заметная усмешка. Все остальное в твоих руках, купец первого ранга Макс Огнев. Получил? Это Стелла намекает на второй ранг силы воли? Ну, такое себе. Это все, расстроился я. Что насчет скидок, акций, бонусов? Последняя фраза вылетела у меня на автомате. Привычка, что поделать. В каком бы месте я не совершал покупку, будь то кафе, обувной магазин или ТК, я всегда задаю один и тот же вопрос. Скидки, акции, бонусы? Для начала это был своеобразный тренинг, который я придумал для себя, чтобы преодолеть стеснение. Ну а потом, потом я просто привык. И оказалось, что вокруг нас уйма возможностей, и продавцы с радостью делятся информацией об акциях и о том, как можно получить скидку. Но самое главное, в этом нет ничего постыдного. Обычный вопрос, который помогает сберегать капитал. Ведь, как говорится, не потратил, сэкономил. Сэкономил, заработал. Понятно, что Стелла вряд ли могла предложить мне скидку на готовую подписку, хотя... Да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. В течение месяца соверши минимум 100 сделок и заработай минимум 100 золотых. Как тебе такое, Макс Огнев? Я в деле, тут же согласился я. Что-нибудь еще? Да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. В течение двух месяцев разори Луку Крысина, официального скупщика храма. Как тебе такое, Макс Огнев? «Согласен, я был даже готов доплатить, чтобы мне выдали подобное задание». «Что-нибудь еще?» «Да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. Соверши в течение месяца сделку с настоятелем храма, князем Александром Михайловым». «Как тебе такое, Макс Огнев?» «Беру. Что-нибудь еще?» «Для начала справься с выданными заданиями, Макс Огнев». Невозмутимо отозвалась Стелла. «Удачи, купец первого ранга!» На меня накатило легкое головокружение, а в следующий момент я испытал странное ощущение единения с окружающим миром. Как будто Стелла внесла меня в свою... Хм... Мировую сеть? «Спасибо!» Прошептал я, окончательно отрываясь от Стеллы. Крысин дожидался меня у входа в зал. Стоило мне отойти от Стеллы, как он тут же поспешил мне навстречу. «Все в порядке, Макс? Ты что, с ней разговаривал?» Хоть он и постарался нацепить на себя маску заботливого дядюшки, я видел его насквозь. Открысина так и разила подозрением и... Тревогой? Разговаривал со Стеллой? Ха -ха, классная шутка, Лука Антонович. «Действительно», — криво улыбнулся скупщик. «Ну а с кем ты тогда разговаривал?» «А, это...» «Не обращайте внимания. Давняя привычка озвучивать свои мысли вслух». «Вот как», — задумчиво покивал Крысин. «Ну и как все прошло?» «Не знаю», — я пожал плечами. «А что должно было произойти?» «Я там стоял-стоял, но так и не почувствовал никаких изменений». «Все правильно», — с облегчением кивнул скупщик. «Это потому, что я еще не выдал тебе амулет». «Так чего мы ждем?» «Возможно, для начала ты ознакомишься с договором? Вот же неугомонный какой! Нет, это уже выходит за рамки приличия. Мало того, что он в наглую продавливает свои хотелки, так еще и делает это без уважения. Амулет, Лука Антонович, мой голос похолодел. Или мне обратиться с этим вопросом к настоятелю храма? Не дерзи мне, щенок!» Оскалился Крысин, показывая свою сущность. «Думаешь, прошел инициацию, и все? В храме еще нужно суметь выжить. Вы на что-то намекаете, Лука Антонович?» — нахмурился я. «Или, вернее, угрожаете?» «Я в последний раз предлагаю тебе присоединиться к славному роду Уваровых, иначе бур с его ребятками покажется тебе цветочками». «Люблю цветы!» — усмехнулся я. Амулет, Лука Антонович, ты сам сделал свой выбор. Лицо скупщика перекосило от злости. Подавись. И он, дергаясь, словно истеричка, вынул из кармана амулет и бросил его на пол. Ну, это уже совсем перебор. Интересно, у меня получится спровоцировать эту истеричку? И если да, то как можно этим воспользоваться? Или лучше проглотить оскорбление и отомстить потом? И снова выбор. «По уму мне не стоит привлекать к себе внимание, и лучше бы спустить дело на тормозах, но так я перестану уважать сам себя. Ха, что-то мне подсказывает, что Виш опять будет ругаться». «Любопытно», — протянул я, демонстративно разглядывая лицо скупщика. «Не знал, что у вас настолько говорящая фамилия, товарищ Крысин». «Что ты сказал?» — Крысин аж побелел от бешенства. Я говорю, ведете вы себя, как крыса, слушайте. Так у вас даже лицо крысиное. А если бы я не напомнил про амулет, вы бы его закрысили, да? Кстати, говорят, крысы мерзкие и грязные. Договорить да скупщик мне не дал. Его лицо исказила ярость, и он, шагнув вперед, с силой толкнул меня в грудь. Я мог спокойно увернуться от того неумелого толчка, но даже не подумал этого сделать. Наоборот, повалился на спину, не забыв, впрочем, сгруппироваться. «А ну заткнись, щенок!» Крысин шагнул вперед. «Да я тебя сгною в проколах!» «Да ты не переживешь одной ночи в келье!» «Да я засажу тебя в карцер!» «Вы меня еще пните!» Усмехнулся я с пола. «В живот, как крыса!» «Тварь!» Взвизгнул Крысин и действительно пнул меня в живот. Пнул неумело, но от души. Пнул и тут же запрыгал на одной ноге. «А, -а, а Мелкий ублюдок!» «Ну а чего ты хотел?» Пиная в подставленные локти. И я, пользуюсь тем, что крысин скачет на одной ноге и ругает меня, на чем свет стоит, покатился по полу к стеле, благо было недалеко. Я в любой момент мог подняться и навалять ему, но... Зачем? Если подставлять крысина, то по полной. Докатившись до стелы... Я коснулся рукой ее гладкой поверхности и произнес. «Нападение на послушника храма, нападающий наставник Крысин. Нападение зафиксировано». На этот раз голос Стеллы разнесся по всему залу, отчего Крысин мгновенно замолк, позабыв и про свою ногу и про нанесенные ему оскорбление». «Макс», — Крысин облизнул в раз пересохшие губы. «Мы оба погорячились, такое бывает». «Но это все решаемо, не так ли?» «Да и зачем тревожить Стеллу по пустякам?» «Хм, я пробежался по фигуре скупщика оценивающим взглядом. «Вы правы, Лука Антонович, все решаемо. Больше всего я сейчас жалел о том, что не могу увидеть его инвентарь. Эх, нужно срочно качаться и расти в рангах. Я бы предпочел решить вопрос с миром». Крысин улыбался, но его щека нет-нет да и дергалась. «Что скажешь, Макс?» «Прежде я бы хотел получить свой амулет. Мне надоело смотреть на крысину снизу вверх, и я, не отрывая руки от Стелы поднялся на ноги». Крысину не пришлось дважды повторять. Он послушно метнулся к валяющемуся на полу амулету и, вернувшись к Стеле, протянул его мне. Я тут же нацепил амулет на шею и, переждав секундное головокружение, довольно улыбнулся. Не знаю, как объяснить, но у меня появилось ощущение второго пространственного кармана, а чувство единения с окружающим миром усилилось. Барон Камнев упоминал что-то насчет поощрения от храма за каждый взятый ранг. Прищурился я. Как я мог забыть? Крысина аж перекосила, но он сумел сдержаться и даже выдавил из себя кривую улыбку. Он ненадолго задумался и вытащил из-за пазухи двуручный меч. Редкий артефактный клинок. Крысин расплылся в довольной улыбке. Вечная заточка, повышенная прочность и дополнительный урон огнем. Такого нет даже у барона Камнева. Идеальный меч для настоящего мужчины. Был бы сейчас со мной Виш, он бы оценил иезуитское коварство Крысина. Вручить Новику крутой клинок, который незазорно иметь воину пятого ранга. «Бьюсь об заклад, от этого клинка у меня будут одни проблемы». «С другой стороны, когда это меня останавливало?» «Что ж, я убрал тяжеленный меч в амулетный инвентарь». «С этим разобрались. Теперь можно перейти к основному вопросу». «А разве мы уже не договорились?» — нахмурился Крысин. «Это очень дорогой клинок». «Это поощрение храма за взятый мной ранг». Не согласился я, старательно давя в себе победную улыбку. Что до зафиксированного Стеллой нападения наставника на Новика, так мы еще не касались этого вопроса. Крысина передернула, но он, покосившись на Стеллу, нашел в себе силы промолчать. «Ха, дружок, ты думаешь, что откупился от меня этим ненужным мне двуручником? Думаешь, ты здесь самый умный? Да я тебя до нитки сейчас раздену». Итак, Лука Антонович, я облокотился спиной стелу, готовясь к долгому торгу. Что вы можете мне предложить, чтобы я позабыл об этих ужасных побоях и отозвал зафиксированное Стелой заявление? Глава 18 Так уж и быть, Лука Антонович. Я пойду вам на уступки. Как думаете, что дороже? Репутация официального скупщика храма или 22 золотых? Торг продолжался уже второй час, и я, честно говоря, немного притомился. А еще я хотел есть, и не просто есть, а жрать. Сначала мне было не до еды из-за обрушившихся на меня событий. Потом ощущение сытости и силы давало закрытие проколов. Затем была волнительная инициация у стелы. И только сейчас, битый час припираясь с крысиным, я почувствовал, как от голода крутит желудок. В итоге пришлось пойти на хитрость и дать крысину возможность сбить цену на золотой 2. Иллюзия победы в торгах – все дела. Я, конечно, мог бы максимально выкрутить ему руки, но зачем? Крысин и так затаил обиду. А мне, хочешь не хочешь, придется какое-то время вести с ним торговые дела. А тут, сбив цену, он получит какое-никакое позитивное закрепление. «Давай хотя бы девятнадцать». Судя по голосу и внешнему виду, Крысин и сам устал торговаться. «Двадцать и договор», — предложил я. «А, бездна с тобой», — устало махнул рукой Крысин. «Договор. Ты официально снимаешь обвинения и отзываешь свою жалобу у Стеллы. «Хорошо», — кивнул я, — «но деньги вперед». Крысин открыл было рот, чтобы возмутиться, но, взглянув на меня, резко передумал начинать очередной виток торгов. Вместо этого он проворчал себе под нос что-то нелицеприятное и снял с шеи амулет. «Договор», — процедил Крысин, протягивая мне свой медальон. «И что я должен с ним делать?» — не понял я. «Прикоснись к моему амулету своим», — пояснил скупщик. «Дальше все будет интуитивно понятно. Ну давай попробуем». Я прикоснулся к артефакту крысина своим амулетом, и в следующий миг передо мной появилось видение двух столбиков золотых монет. Картинка была смутной и даже расплывчатой, но я четко знал, что там ровно 20 монет, и что эту сумму мне предлагает Крысин. Я мысленно согласился ее принять, и в следующий момент мой амулет едва заметно потеплел. Вот и все. Губы Крысина на мгновение скривились в победной улыбке. Твоя очередь. Я, раздумывая, с чего это он разулыбался, молча прикоснулся к Стелле и произнес. Я, Макс Огнев, купец первого ранга, официально снимаю обвинения и отзываю свою жалобу. Принято, провозгласила Стелла и довольный Крысин, одарив меня на прощание злым взглядом, тут же побежал к выходу. Ну а я не спешил отрывать руку от Стеллы. Да, очень хотелось кушать. Да, был страх, что без проводника я заблужусь в коридорах храма, но я пересилил желание последовать за скупщиком. Крысин не внушал мне доверия, и я решил подстраховаться.